Тридцать. Соблазн товарищества. Один. Случайно или искусственно становясь в известные одинаковые условия, люди склонны выделять себя вместе с находящимися в тех же условиях людьми из всех остальных и считать себя обязанными для соблюдения выгод этих стоящих в исключительных условиях людей Отступать от требований своей совести и не только предпочитать выгоды этих своих выгодам другим, но даже делать зло людям, только бы не нарушить верности к своим. 2. Люди делают явно дурное дело, но это наши товарищи, и потому надо скрыть, оправдать их дурное дело. То, что мне предлагают делать… «Дурно, бессмысленно, но все товарищи решили это, и мне нельзя отстать от них». «Для посторонних это может быть страданием, несчастьем, но для нас и нашего товарищества это будет приятно, и потому надо поступать так». Три. Товарищества такие бывают самые разнообразные. Таково товарищество двух убийц или воров, идущих на свое дело – и считающих более обязательной свою верность товарищам для совершения предпринятого дела, чем верность совести, осуждающей предпринятое дело. Таковы же товарищества учеников учебных заведений, рабочих артелей, полков, ученых, духовных лиц, королей. 4. Все эти люди считают верность установлению своего товарищества обязательнее верности требованиям своей совести по отношению ко всем другим людям. В этом состоит соблазн товарищества или верности. 5. Особенность этого соблазна состоит в том, что во имя его совершаются самые дикие и бессмысленные поступки, вроде наряжения себя в особенные, странные одежды – И приписывание этим одеждам особенного значения, и поступки вроде отравления себя вином, пивом, и очень часто во имя этого же соблазна, вызывающего враждебность одних товариществ другим, совершаются страшно жестокие поступки – драки, дуэли, убийства и тому подобное.